Глава 869. Тайму не ни по карману. Ему хотелось задушить Ван Боле, но по понятным причинам сделать этого он не мог, и его не покидало чувство, что даже попытается он это сделать, у него ничего не выйдет. У него настолько испортилось настроение, что он даже не стал утруждать себя фальшивой улыбкой, стоя спиной к своим ученикам, а он скрежетал зубами. Даже если я продам все, что то не смогу купить больше двухсот кораблей. Не перегибай, Лун Нянзе. Я безстрашно бросился спасать дао секту первозлата, пролевал ради вас кровь. Я сделал всё, что в моих силах, не испугавшись последствий. И что я слышу? Не перегибай? Хотеть отказаться то от плата долга? Ответ Потряха пришёлся Ван Болоне по вкусу. Оказывается, на месте главы дао секты первозлата Потрях Небесная ладьня. Он бы не вёл себя так нагло, но более слабый Потрях местной секты был совсем другим делом. Он мог надавить на него. И это дао секту первозлата — воскликнул разгневанный Ван Була. — Узнав о нападении на вас, я, Лу-Нянь-Зы, простой бессмертный, попросил Патриарха Небесной Адлань прислать меня сюда. Хотя путь был долг и труден, хотя впереди поджидали могущественные эксперты стадии планеты, хотя Дао-Секта Первозлата неоднократно пыталась убить и пленить меня, хотя вы всегда смотрели на меня свысока и пытались унизить, я всё равно решил прийти к вам на помощь. С собой привёл мой легион и дюжину бессмертных. И что я получаю взамен? Меня попросили не перегибать? Гневную тираду Ван Боле услышали все. Ученики дао секты Первозлото прекратили зачувство на поле боя, но на этом Ван Боле не успокоился. Словно не заметив, как патриарх дао секты Первозлото скривился в гримасе, Ван Боле продолжил вещать толпе. Первым делом я спас командура легиона Тёмный Раскол. В прошлом он пытался убить меня, но что я сделал? Я отбросил наше прошлое разногласие, потому что вижу большую картину. «Потому что знаю, мы все жители цивилизации Божественное Око, наша сила в единстве. Мы должны забыть о прошлых конфликтах, ибо сейчас идёт война за нашу цивилизацию, за наше выживание. Но что я получаю взамен? Мне говорят, не перегибать!» Практики Део да, и Секты Первозлата затихли, командир Легиона Тёмный Раскол стыдливо понурил голову. Практики Первого Легиона, ожидаемо, встали на сторону Ван Буэлэ. Они мрачно посмотрели на бойцов Део да, и Секты Первозлата. Бессмертные, вроде Фи, Линью и Синишеля, встали за спиной Ван Бууле. Раны и усталые солдаты сил подкрепления были безмолвным укором для тех, кого они спасли. Патриарх, да, у секты Первозлата хотел возразить, но он не знал, с чего начать. После спасения командира Легиона «Тёмный раскол» я увидел, что Патриарх находится в опасности, и незамедлительно поспешил к нему. Второй старейшной секты Небесный Дух обрушил на меня мощь своей культивации. Просто и бессмертный, вроде меня, не совсем беззащитен, но мне противостоял практик стадии планеты. Обежал ли в страхе? Нет. Эта чудовищная атака не заставила меня отступить. И что я получил взамен? Меня просят не перегибать. Я рискнул жизнью, приняв на себя удар практика стадии планеты. Когда тот попытался сбежать, я, наплевав на последствия, достал кармические корабли. Мне очень не хотелось ими жертвовать, однако я всё равно взорвал их, дабы дать патриарху шанс усобить старейшину. Этим я обеспечил победу Дауся к тепервозлота. Сразу после победы, когда я стал ненужен, от мои просьбы просто отмахнулись. Так дала всяк-то первозлат ведёт дела. Так ваша секта хочет отблагодарить мою за то, что она прислала к вам уставших после недавнего боя учеников. Патриарх, никто не говорит, что путь культивации прост. Ресурсы для культивации не падают нам на голову с неба. Я, Ло Нян Зэ, рисковал жизнью, чтобы собрать материалы для термических кораблей. Они были уничтожены во время спасения вашей секты. Вы лично пообещали предоставить мне компенсацию. Мне нечего сказать по поводу вашего решения пойти против своего слова. «Но вам ещё хватило наглости потребовать от меня не перегибать!» От едва сдерживаемой ярости у Ван Буэлэ дрожал голос. Его пламенная речь впечатлила у всех присутствующих. «Похоже, я перегнул только в том, что вообще решил прийти к вам на помощь!» Последний упрёк Ван Буэлэ пристыдил учеников Дау Секты Первозлата. Никто не мог оспорить сказанное. «Не появись Ван Буэлэ с армией, то сейчас они бы не праздновали победу. Скорее всего, они бы до сих пор сражались, а большая часть их товарищей уже бы погибла». Ех, посетила ещё одна мысль. Они не могли себе этого позволить. Где им взять 200 хармишенских кораблей? Хоть это была очевидной проблемой, они не могли сказать об этом вслух, иначе станут выглядеть неблагодарными скотами. Таким этическим ловушкам и апелляция к честности Ван Бола научился в Федерации. В цивилизации божественное око и его техники работали не чуть не хуже, чем на Земле. Патриарха давы секты первоздата перекосила. Он буквально кипел от ярости, но не мог дать эмоциям выход. Заскариджата в зубами он взмахнул рукавом, и из него вырвалось семь лучей света. Пять из них приняли форму настоящих тхарманических кораблей. Три находились на начальной ступени бессмертия, один на средней ступени, и последний выглядел как крокодил. От него исходили монадцы поздней ступени бессмертия. В двух других лучах света находились летающие мечи копья тхарманические сокровища более высокого уровня. Они не дотягивали до божественного оружия. но, тем не менее, превосходили дхармическое оружие девятого ранга в арсенале Ван Буэлла. Они могли считаться оружием практика в стадии планеты. Лу-Нен-Зе — это первая часть компенсации. Сквозь зубы выдавил Патриарх до устьякты Первозлата. Он с огромным трудом держал себе в руках, Ван Буэлл и моргнул. И дураку ясно, что Патриарх находился в одном шаге от точки кипения. Ему не понравился размер компенсации. С другой стороны, пока существует дау секта Первозлата, им не увильнуть эту плату долго. В будущем он ещё пару раз наведается к ним с требованием компенсации. Лёгким движением кисти он убрал в бездонную сумку дхармические сокровища и корабли. «Я всё равно в минусе. За две сотни кораблей я получил только пять судов и два артефакта. Ничего не поделаешь». Ван Буэлэ удручённо покачал головой. Правда, глубоко внутри он был крайне довольен результатом, Более 200 мусорных термоядерных кораблей могли быть использованы только как летающие бомбы. Крокодил стоял по меньшей мере сотню таких. Произведя небольшие расчёты, он понял, что за тея купилась. И он задумался, а не заставит ли патриарха написать долговую расписку. Приведи скорящся молнией мигла с патриарха, он про себя вздохнул. Так и быть, не слишком доброй. Тебе не надо писать ни расписку, тебе всё равно у него вельнуть уплата долга. С улыбкой Ван Буэлэ накрыл ладони кулак и поклонился патриарху. «Благодарю, патриарх. Эм, если вам понадобится помощь, можете связаться со мной. Я прибуду так быстро, как смогу. Ты мне не по карману. Прощай!» Патриарх Дау из секты Первозлата широко взмахнул рукавом и с кислой мины полетел к планете. Ответ ничуть не обидел Ван Буэлэ. Помахав практиком Дау из секты Первозлата, он жестом приказал своим людям, на чьих лицах застыло странное выражение, погрузиться на корабле и двинуться в обратный путь. Сражение подошло к концу. Система Божественного Ока получила небольшую передышку, чтобы восстановить силы. Ученики секты Небесный Дух, сумев избежать из запечатанной области, получили сообщение от главы секты. Местом всеобщего сбора была назначена Мясная Звезда, и императорская семья под командованием трёх принцев тоже направилась туда. Можно сказать, что цивилизация Божественное Око разделилась на две фракции. В одну входила секта Небесный Дух, В другую союз, да, у секты Первозлаты и секты Карающая Длань, хоть нападавшим удалось собрать все свои армии в одном месте, поражение во время первой атаки дорого им обошлось. Первый старейшный был тяжело ранен, хоть второму удалось сбежать, тот тоже пострадал. Однако они были лишь передовым отрядом сил вторжения, даже после поражения они всё ещё обладали огромным преимуществом. Защищающаяся сторона бросила все силы на постройку и восстановление больших перемещающих формаций. Поскольку секты находились в разных частях звёздной системы, с помощью порталов они смогут быстро перемещаться, отдавать и координировать атаки. В войне наступило затишье. Стороны восстанавливали силы. Ван Боло вместе со своей армией вернулся в секту Карающая длань. Люди уже вовсю обсуждали то, что он сделал в дау секте Первозлата. Однако патриарх Небесная длань старательно игнорировал эту тему и не задавал лишних вопросов. Вместо этого он организовал для Ван Бола торжественную встречу.